Глава 9 На последнем совете. На утро по светлому небу плыли высокие легкие облака, веял западный ветер. Леголас и Гимли встали рано и отпросились в город повидаться с Мэри и Пином. «Спасибо, хоть они живым проворчал Гимли. «А то все-таки обидно было бы. Ну и набегались же мы по их милости». Эльф и гном рука об руку вошли в Минастирит. И встречные дивились таким невиданным и непохожим спутником. Прекраснолицый легконогий леголаз звонко распевал утреннюю эльфийскую песню. А Гимли чинно вышагивал, поглаживая бороду и озираясь. «Вот здесь недурная кладка, и камень хорош», — говорил он, разглядывая стены. «А там, вон, никуда не годится, и улицы проложены без понятия. Когда Арагорнов зайдет на престол, пришлем ему сюда наших подгорных каменщиков, и они так ему отделают город, что любо дорого будет посмотреть». «Садов им здесь не хватает», — заметил Леголас. «Что ж так, один голый камень, а живой зелени почти нету. Если Арагорн взойдет на престол, наши лесные эльфы насадят здесь вечно зеленые деревья и разведут певчих птиц». Наконец они явились к князю Имраилю, и Леголас, взглянув на него, низко поклонился, ибо распознал в нем потомка эльфов. привет тебе господин сказал он, давным-давно покинула Немрадель Лариенские леса, однако же, как я вижу, не все, кто был с нею, уплыли на запад из Амродской -за гавани. Да, многие остались, если верить нашим преданиям, сказал князь. Но с незапамятных времен не забредали сюда наши дивные сородичи. Глазам не верю эльф в Миностирите, в годину войны и бедствий. «Что тебя сюда привело?» «Я один из тех девяти, что вышли из имладриса во главе с митрандером сказал Леголас. «А это гном, мой друг. Мы приплыли с государем Арагорном. Нам хотелось бы видеть наших друзей и спутников Мериадака и Перегрина. Говорят, они на твоем попечении». «Да, вы их найдете в палатах врачевания. Я сам вас туда провожу», сказал Имраиль. «Лучше дай нам провожатого, господин», — сказал Леголас. «Ибо Арагорн просил передать тебе, что он более не хочет появляться в городе, однако вам нужно безотлагательно держать военный совет, и он призывает тебя вместе с Эомером Ристанийским к себе в шатер. Митрандер уже там». «Мы не промедлим», — сказал им Раиль, и они учтиво раскланились. «Величавый государь и доблестный военачальник», сказал Леголас гному. «Если и теперь во времена увядания есть в Гондоре такие правители, то каков же был Гондор во славе своей?» «Да, древние строения добротнее», сказал Гимли. «Так и все дела людские. Весной им мешает мороз, летом засуха, и обещанное никогда не сбывается». «Зато возревает нежданный посев», возразил Леголас. Из праха и тлена внезапно вздымается свежая поросль там, где ее и не чаяли. Нет, Гимли, людские свершения долговечнее наших. И, однако, несбыточны людские мечтания, — заметил гном. На это эльфы ответа не знают, — сказал Леголас. Посланец князя отвел их в палаты врачевания. Они нашли своих друзей в саду, и отрадно была их встреча. Они гуляли и беседовали, наслаждаясь недолгим отдыхом и ясным покоем ветренного утра. Когда Мэри притомился, они устроились на стене, к которой примыкала больничная роща. Широкий андуин, блистая под солнцем, катил свои волны к югу и терялся даже от острова взора Леголаса в зеленоватой дымке, застилавшей широкие долины лебенина и Южной Итилии. И Леголас умолк, вглядываясь в солнечную даль. Он увидел над рекою стаю белых птиц и воскликнул. «Смотрите, чайки! Далеко же они залетели. Они изумляют меня и тревожат мне сердце. Впервые я их увидел и услышал в Пеларгире во время битвы за корабли. Они вились над нами и кричали». И я тогда замер, забыв о сражении, ибо их протяжные крики были вестями с моря. море увы, я так и не видел, но у всякого эльфа дремлет в душе тоска по морю, и опасно ее пробуждать. И из-за чаек я теперь не узнаю покоя под сенью буков и вязов. «Скажешь, тоже, — Скажешь же возразил Гимли, — и в Средиземье глазам раздули, а дело — непочатый край. Если все эльфы подтянутся к гаваням, поскушнеет жизнь у тех, кому езжать некуда. «Ужас, как станет скучно», — сказал Мэри. «Нет уж, Леголас, ты держись подальше от гавани И людям вы нужны, и нам тоже. Да что говорить, нужны и гномам. Умным, конечно, вроде Гимля. И всегда будете нужны, если только все не погибнут. А теперь я надеюсь, что нет. Хотя, похоже, это были еще цветочки, а ягодки впереди». Что-то конца не видно проклятой войне. «Да не каркай ты!» — воскликнул Пин. «Солнце, как видишь, на небе, и денек-другой мы еще пробудем вместе. Меня вот любопытство разбирает. Ну-ка, Гимли, вы уже сто раз за утро успели помянуть про свой поход с бродяжником, а толком ничего не рассказали». «Солнце-то солнцем», — сказал Гимли. «Да лучше бы, наверное, и не вспоминать об этом походе, не ворошить темноту». Знал бы я, как оно будет. Нипочем и близко не подошел бы к стезе мертвецов. — К стезе мертвецов? — переспросил Пин. рагорн про нее обмолвился, а я думаю, о чем это он. — Так что, развяжешь язык? — Очень уж не хочется, — сказал Гимли. — Тем более, что на этой стезе я опозорился. Я, Гимли, сын Глоина, мнил себя выносливее всякого человека а под землей отважнее всякого эльфа. Оказалось, что мнил понапрасну. Я осилил путь лишь по воле Арагорна. «И из любви к нему», — добавил Леголас. «Его все любят, каждый на свой лад. Ледяная мустангримская дева и та полюбила. Мы покинули Дунхерк, Мэри, в предрассветный час накануне вашего прибытия. И народ там был в таком страхе, что никто нас и не провожал, кроме царевны Эовен. Как она? Выздоравливает? Печальные были проводы, я очень огорчился. «Увы», — сказал Гимли, — «а я никого от страха не замечал. Нет, не стану я про все это рассказывать». И он замолк, точно воды в рот набрал. Но Пин и Мэри не отставали, и, наконец, Леголас молвил, «Так и быть, давайте уж я расскажу. Мне вспоминать не страшно, ничуть не испугали меня человеческие призраки, напротив, они показались мне жалкими и бессильными». И он коротко поведал им о зачарованной пещерной дороге, о сборище теней у горы Орек и о переходе, длиной в девяносто три лиги, до Пиларгира на Андуине. «Четверо с лишним суток ехали мы от черного камня», — сказал он. «И поверите ли, чем гуще чернела тьма, насланная из Мордор, тем больше я проникался надеждой, ибо в этом сумраке призрачное воинство словно окрепло и стало куда ужаснее с виду. Воинство мчалось за нами, и пешие не отставали от конда. Ни звука не было слышно». Лишь мерцали тысячи глаз. На Ламидонском Нагорье они нас нагнали, окружили как бы холодным облаком и пролетели бы мимо, но Арагорных остановил и велел им следовать позади. «Даже привидения повинуются ему», — подумал я. «Что ж, может, статься они и сослужат нам службу». Лишь первый день расцвело, потом уж рассветов не было. Мы пересекли Кирилл и Рингло и на третий день подъехали к лингиру за устьем гилроина Там ламедонцы отбивались от свирепых пиратов и южан, приплывших вверх по реке. Но и защитники города, и враги все побросали оружие и разбежались, крича, что на них напал сам король мертвецов. Один только Анабор, правитель Ламидона, сохранил мужество и предстал перед Арагорном а тот велел ему собрать ополчение и следовать за нами, не страшась серого воинства. «Наследник и Исилдура зовет вас к оружию», — сказал он. И мы пересекли Гилраин, рассеивая полчища союзников Мордора. Наконец, решено было передохнуть. Однако вскоре Арагорн вскочил на ноги с возгласом «Вставайте, Минас Тирит уже осажден, боюсь, он падет, если мы не поспеем на выручку» и мы сели на коней среди ночи и во весь опор помчались по лебенинской равнине. Леголас прервался, вздохнул и, обратив взгляд к югу, тихо запел. Живым серебром струятся келос и эруи в зеленых лугах лебенина. Высокие травы колышутся, ветром повеяло с моря. И колеблются белые лилии колокольчиками золотыми, Звенят, звенят на рассвете Меллос и Альферин В зеленых лугах лебенина, Если ветром повеяло с моря. В наших песнях эти луга всегда зеленеют, Но тогда они виделись пустошью, Серой пустошью под черными небесами, И по этим широким лугам Топча траву и цветы, мы день и ночь гнали врагов До самого устья Великой реки. Там я почуял, что мы совсем близко от моря. Перед нами простерлась темная водная гладь, И стаи морских птиц оглашали кликами берега. О, возгласы быстрых чаек! Предрекала ведь мне владычица, что я покой потеряю, Вот и потерял. «А я этих чаек даже и не заметил», — сказал Гимли. «Я ждал большого сражения. Там ведь стояла главная армада Умбара, пятьдесят больших кораблей, а малых и не счесть. Беглецы, которых мы гнали, уже достигли гавани и напустили там страху. Корабли побольше снимались с якоря и уходили вниз по реке или к другому берегу, а поменьше вспыхивали, как факелы. Но хородримцы...» зная, что отступать некуда, со свирепым отчаянием изготовились к бою, а когда увидели нас, разразились хохотом, еще бы нас три десятка, а их видимо невидимо. Но ну, Арагорн остановил коня и громовым голосом крикнул: Теперь вперед заклинаю вас черным камнем И внезапно призрачное воинство, до того скрывавшаяся позади, обрушилась серой волной, сметая все на своем пути. Я услышал дальние крики. Глухо затрубили рога. Прокатился смутный многоголосый гул, будто донеслось эхо давным-давно минувшей битвы. Мелькали тусклые клинки. Может, они и рубили, не знаю. Только не за было рубить. Мертвые побеждают страхом. Никто не устоял. Они хлынули на корабли у причалов и метнулись по воде к тем, что стояли на якорях. Моряки и воины, обезумев от ужаса, прыгали за борт. Остались лишь рабы, прикованные к веслам. Мы промчались к берегу сквозь толпы бегущих врагов, разметав их, как варахали и стев. На каждый большой корабль Арагорн отправил одного из своих северян. Они освобождали и увещевали пленных грибцов гондерцев Еще до исхода этого темного дня врагов не осталось и в помине. Одни потонули, другие без оглядки удирали в освояси. То-то я подивился, как исчадие ужаса и тьмы сокрушили злодейские козни Мордора. Враг побит. Его же оружием... «Было чем удивиться», — подтвердил Леголас. «А я тогда, глядя на Арагорна, подумал, каким великим, страшным и всемогущим властелином стал бы он, присвоив кольцо. Недаром в Мордоре так его испугались. Но чистота души превосходит разумение Саурона. арагорм разве не потомок Лучиэни?» Это род без страха и упрека, таким он и пребудет во веки веков. «Гномы так далеко не заглядывают», — сказал Гимли. Но воистину, властителен был в тот день Рагорн. Захватив черную армаду, он взошел на мостик огромного корабля и велел трубить во все трубы, брошенные врагом. призрачное воинство выстроилась на берегу и стояла в безмолвии почти что невидимая. Только взоры их горели красными отцветами пылающих кораблей. И Арагорн, обратившись к мертвецам, громогласно молвил. «Внимайте наследнику Исилдура! Вы исполнили клятву, которую приступили! Возвращайтесь в свой край и более не тревожьте тамошних жителей! Покойтесь с миром!» И тогда князь мертвецов выступил вперед, приломил копье и уронил обломки. Потом низко поклонился, повернулся, и все серое воинство вмиг умчалось, исчезло словно туман, рассеянный ветром. А я будто очнулся от сна. В ту ночь мы отдыхали, а другие работали, не покладая рук. «Ибо мы освободили тысячи пленников-гондорцев, галерных рабов, а вскоре потянули столпы из Лебенина, из Дельты, и Ангмар Ламедонский привел всю свою конницу. Мертвецов больше не было, страх отпустил, и люди стекались помогать нам и посмотреть на наследника Исилдура. Молва о нем проложила огненный след в ночи». «Ну вот, почти что и конец нашей повести». Вечером и ночью корабли готовили к отплытию, набирали моряков, отбирали ратников, утром отплыли. Кажется, как уж давно это было, а всего-то позавчера утром, на шестой день похода из Дунхерга. Но Арагорн все тревожился, как бы не опоздать. «От Пеларгиры до харлонских пристани 42 лиги», — говорил он, — «и если мы на завтра не приплывем в Харлонд, все пропало». Добровольцы сели на весла и гребли изо всех сил, но поначалу мы плыли медленно. Против течения все-таки. В низовьях оно, правда, не быстрое, да ветра, как назло, не было никакого. Я уж совсем приуныл. Победить победили, а что толку? Но тут Леголас вдруг рассмеялся. — Выше бороду отпрыск Дарина, — сказал он. Говорят ведь, как будешь к пропасти катиться, Надежда заново родится. С чего бы ей заново родиться, этого он объяснять не стал. Ночью было не темнее, чем днем, только тоскливо до смерти. Далеко на севере в тучах играла Зарева. И Арагорн сказал, мина стирит горит. А к полуночи Надежда и впрямь заново родилась. Моряки с дельты поглядывали на юг и говорили, что пахнет свежим ветром с моря. В глухой час подняли паруса, плыли мы все скорее, и на рассвете засверкала пена у водорезов. А дальше вы знаете. В солнечный полдень мы примчались с попутным ветром и развернули боевое знамя. Великий это был день в незабвенный час, что бы ни случилось после. «Что не случится после, подвиги не тускнеют», — сказал Леголас. «Поход с тезей мертвецов — это был подвиг. И он не потеряет величия, даже если Гондора пустеет и обезлюдит». «Увы, похоже на то», — сказал Гимли. «Очень угрюмое лицо у Гэндальфа и Арагорна. Вот бы узнать, о чем они там в шатре совещаются. Я, как и Мэри, не чаю конца проклятой войне». Но как бы то ни было, я готов сражаться и дальше ради части гномов одинокой горы. «А я за эльфов дремучего леса», — сказал Леголас, «и ради любви к государю Белого Древа». Друзья замолчали и долго еще сидели на высокой стене, раздумывая каждый о своем. Между тем вожди совещались. Расставшись с Леголасом и Гимли, Князь Имраиль немедля послал за Эомером. Они спустились по улицам Притихшего Града и вышли на равнину, где Арагорн разбил шатер невдалеке от места гибели конунга Теодена. И Арагорн, и Гендальф, и сыновья Элронда их уже дожидались. государи мои», — сказал Гендальф, — «вот что сказал перед смертью наместник Гондора». «Может быть, и одержите вы победу у стен Минастирита, но удар, занесенный над вами, не отразить». Он говорил это в отчаянии, и все же слова его правдивы. Зрячие камни не лгут, и заставить их лгать не под силу даже властелину Бараддура. Он может, пересилив противника, отвести ему глаза или придать увиденному ложный смысл, однако... Разумеется же, Денеттер взаправду и воочию видел несчетные полчища Мордора, растущие день ото дня. У нас едва хватило сил отбиться от первого нашествия. Скоро будет новое. Куда пострашнее. На победу надежды нет, в этом Денеттер прав. Все равно оставаться ли здесь и выдерживать, истекая кровью осаду за осадой, или погибнуть в неравной битве за рекой. Можно лишь выбирать из двух зол меньшее, и, конечно, благоразумнее запереться в своих крепостях и хоть ненадолго, но отсрочить всеобщую гибель. «Стало быть, ты советуешь укрыться в Минастирите, Доломроте, Дунхерге и сидеть там, как дети в песочных замках во время прилива?» — спросил им Раиль. «Такой совет недорого стоит», — отвечал Гендальф. «Разве мало отсиживались вы при Денетере?» «Нет». Я сказал, что благоразумнее, но я вас не призываю к благоразумию. Я сказал, что на победу надежды нет, однако мы можем и победить, только не оружием. Дело решит кольцо всевластия, залог незыблемости бородура и великое упование Саурона. Вы, государи мои, знаете о кольце достаточно, чтобы понять то, что я говорю. От него зависит и наша судьба, и судьба Саурона. Если он им вновь завладеет, то тщетна ваша доблесть. Победа его будет молниеносной и сокрушительной. Такой сокрушительной, что он безраздельно воцарится в этом мире, должно быть до конца времен. Если же кольцо будет уничтожено, то Саурон сгинет. И сгинет столь бесследно, что до конца времен, должно быть, не восстанет. Ибо он утратит всю силу, которой владел изначально, и разрушится все, что было создано его властью, а он пребудет во тьме кромешной безобразным исчадием мрак. Будет грызть самого себя от бессилия воплотиться, и великое зло исчезнет из мира. Неминуемо явится в мир иное зло, может статься еще большее, ведь Саурон всего лишь прислужник, предуготовитель, но это уж не наша забота. Мы не призваны улучшать мир и в ответе лишь за то время, в которое нам довелось жить. Нам должно выпалывать зловредные сорняки и оставить потомкам чистые пахотные поля. Оставить им в наследство хорошую погоду мы не можем. Саурон знает, что ему грозит, и знает, что его потерянное сокровище нашлось. Он только не знает, где оно. Будем надеяться, что не знает. Поэтому его и гложут сомнения, ведь иным из нас под силу совладать с Кольцом. Это он тоже знает. — Я верно понял, Арагорн, что ты показался ему в артханском палантере? — Да. «Перед самым выездом из Горнбурга», — подтвердил Арагорн. «Я рассудил, что время приспело, что затем и попал этот камень ко мне в руки. Тогда было 10 дней, как хранитель пошел на восток от Рероса, и око Саурона, так я подумал, надо бы отвлечь за пределы Мордора. А то его в Черной башне давно уж никто не тревожил. Но знал бы я, как он всполошится и как быстро двинет готовое войско, я бы, может, и поостерегся». «Чуть не опоздал я к вам на выручку». «Но как же так?» — спросил Эумер. «Ты говоришь, Гендальф все пропало, если он завладеет кольцом. Почему же он нас не боится, если думает, что кольцо у нас?» «Он в этом не вполне уверен», — отвечал Гендальф. «И не привык дожидаться, как мой покуда враг нападет». Кольцом, он знает, в раз не овладеешь, и владелец у него может быть лишь один, стало быть, нам не миновать раздоров. Кому оно достанется, тот перебьет соперников, а кольцо его предаст и возвратится к Саурону. Он следит за нами, он многое видит и слышит, повсюду летают его дозорные назгулы, перед рассветом пролетали они над Пеленором, хотя почти никто. Из усталых и сонных ратников их не увидел. Тревожные замечает он знаки. Меч, которым отрублен был его палец вместе с кольцом, выкован заново. Ветер переменился. Развеял тучи. Пригнал корабли, и огромное войско нежданно-негаданно разбито на голову, а вдобавок погиб его могучий предводитель. Он с каждым часом укрепляется в своих подозрениях. Око его устремлено на нас, все прочее он минует невидящим взором. И мы должны приковать его око к себе. В этом вся наша надежда. Так что совет мой вот каков. Кольца у нас нет. Мудро это было или безрассудно, однако, оно отослано с тем, чтобы его уничтожить. Иначе оно уничтожит нас. А без кольца мы не сможем одолеть Саурона. Но око его не должно прозреть истинную опасность. Своей отвагой победы мы не достигнем, но удача Хранителя, почти невероятная, все же зависит от нашей отваги. Как Арагорм начал, так и надо продолжать, не давая Саурону времени оглянуться». Надо, чтобы он собрал все силы для решающего удара, чтобы стянул к черным вратам все свое воинство, и Мордор остался бы без охраны. Надо немедля выступать в поход. Мы должны послужить для него приманкой, и приманкой неподдельной. Он пойдет на приманку. Он жадно схватит ее, подумает, что наша поспешность — признак гордыни нового хозяина кольца. Он скажет себе «Ах, вот как!» Быстро же он высунулся, только через уж осмелел. Пусть-ка подойдет поближе и угодит в ловушку. Тут-то я его и прикончу. И то, на что он покусился, станет моим навеки. Мы должны попасться в его ловушку, намеренно и безоглядно, не надеясь остаться в живых. Ибо, вернее всего, нам придется погибнуть в битве вдали от родной земли, И если даже и будет низвергнут Бородур, мы этого не увидим. Но такая уж нам выпала участь. И не лучше ли это, чем покорно дожидаться гибели, ее мы все равно не избегнем, и, умирая, знать, что грядущего века не будет. Воцарилось молчание. Наконец, Арагорн сказал. Пути назад я не вижу. Мы у края пропасти и надежда сродни отчаянию. А колебаться значит упасть наверняка. Пусть все прислушаются к совету Гендальфа. Он давно уж ведет борьбу с Сауроном, и нынче решается ее исход. Если бы не Гендальф, спасать было бы уже нечего. Впрочем, я никого не хочу волить каждый пусть выбирает сам. Элраир сказал, «Для этого мы и явились с севера». И наш отец Элронд советует то же, что Гэндальф. Мы не отступим». «Что до меня, — сказал Эомир, — то я мало смыслю в этих сложных делах, но мне и так все ясно. Я знаю одно. Мой друг Арагорн выручил из беды меня и весь мой народ, и коли ему теперь нужна моя помощь, я пойду с ним куда угодно». «Ну, а я, — сказал Имраиль, — признаю себя вассалом государя Арагорна». Хоть он пока и не взошел на престол, воля его для меня закон. Я тоже пойду с ним. Однако ж, он сам назначил меня наместником Гондора, и мне надлежит прежде всего позаботиться о гондорцах. Немного благоразумия все-таки не помешает. Надо предусмотреть и тот, и другой исход. Если возможно, что мы победим, если есть на это хоть малейшая надежда, то Гондор нуждается в защите. Не хотелось бы мне вернуться с победой в разрушенный город и разоренную страну. Между тем, я знаю от мустангримцев, что с севера нам грозит большое войско. «Это верно», — сказал Гендальф. «Но у меня и в мыслях не было оставить город без защиты. Нам нужна не очень многочисленная рать, мы ее поведем не на приступ Мордора, а затем, чтобы погибнуть в сражении». И выйти надо не сегодня-завтра. Я как раз хотел спросить, сколько ратников мы сможем собрать в поход через два дня, не больше. Ведь это должны быть стойкие воины и притом добровольцы, которые знают, на что идут. «Все еле держатся в седлах», — сказал Эумер. «И почти все изранены. Так скоро я вряд ли и 2000 наберу, ведь надо и здесь оставить не меньше» войско у нас больше, чем кажется», — сказал Арагорн. «С юга идут подкрепления, ратники береговой охраны. Два дня назад я отправил из Пеларгера через Лассарнах-4000, их ведет бесстрашный Ангбар. Если мы тронемся в путь через два дня, то они будут на подходе. 1003 отправлено вверх по реке на кораблях, баркасах и лодках. Ветер все еще попутный, и в Харлам тоже приплыли несколько кораблей, словом». Я думаю, мы соберем тысяч семь пехоты и конницы, а защитников города прибавится по сравнению с началом осады. «Врата разрушены», — сказал им «Кто сумеет их восстановить? Нет у нас таких мастеров». «В Эри-Боре, под горном царстве Дайна, такие мастера есть», — сказал рагорн «И если сбудутся наши надежды, то я со временем попрошу Гимли, сына Глоина, привезти сюда самых искусных гномов. Но люди надежнее ворот, и никакие врата не устоят перед вражеским натиском, если у них недостаточно защитников. На этом кончился совет вождей. Решено было, что послезавтра утром 7000 воинов, если столько наберется, двинутся в поход, большей частью пеших воинов, ибо путь их лежал через неизведанный дикий край. Арагорн обещал набрать 2000 ратников из тех, что приплыли с ним от устья Андуина. Имраилю же надлежало выставить три с половиной тысячи. Эомеру – пятьсот мустангримцев в пешем строю. Сам же он поведет отборную дружину из 500 конников, и будут еще 500 в том числе сыны Элронда, Тунаданцы и Витязи из Доломрота, общим счетом шесть тысяч пеших и 1000 конных. Но большую часть мустангримских всадников, 3000 под началом Эльфхельма, отсылали на западный тракт против вражеского воинства в Анариене. И следовало немедля отправить дозоры на север и на восток за Азгилиад к дороге на Миносморгул. Они сочли и распределили войска, наметили и обсудили пути их продвижения, и вдруг Имраиль громко рассмеялся. Право же, — воскликнул он. — Хороша шутка. За всю историю Гондора смешнее не бывало. Семи тысяч воинов, и для передового отряда маловато, а мы их поведем к воротам неприступной крепости. Не дать не взять, мальчишка грозит Витязю в броне игрушечным луком с тростинкой-стрелой. — Ты же сам говоришь, Митрандер, что черный властелин все видит и все знает. Может, он... Не насторожится, а лишь усмехнется и раздавит нас одним мизинцем, как на зойливую осу. — Нет, он попробует поймать осу и вырвать у нее жало, — сказал Гендальф. — И есть среди нас такие, что стоят доброй тысячи витязей в броне. Думаю, ему будет не до смеху. — Нам тоже, — сказала Арагорн. Может, оно и смешно, да смеяться что-то не тянет. Настает роковой час. Мы свой выбор сделали. Очередь за судьбой. Он обнажил и поднял кверху Андрил. Солнце зажгло клинок. Не быть тебе в ножных до конца последней битвы, промолвил он.